На голове у каждого был конусообразный кожаный шлем с нашитыми на него металлическими полосками и невысоким гребнем, спускающимся сзади к шее. Из оружия почти у каждого имелось длинное копье и короткий обоюдоострый меч. У некоторых имелись также небольшие круглые щиты, которые они несли на спинах. Командиры отличали более тяжелые и, соответственно, значительно более надежные доспехи. Поверх кожаной куртки, На нем был надет цельнометаллический панцирь. А с тела прикрывала ксома, фартук, составленный из широких металлических полос. При приближении к незнакомцам командир отряда достал из кожаной сумки, висевшей у него на плече, и надел на голову большой и, судя по всему, тяжелый шлем с высоким гребнем, украшенным султаном из черных конских волос. Когда отряд подошел ближе... Киськ заметил на лицах и на открытых участках тел солдат многочисленные шрамы. Это были не новички, а опытные воины, побывавшие не в одном бою. У некоторых раны были свежие, кровоточащие и воспаленные. Ранен был командир отряда. Его левое предплечье было не очень аккуратно перевязано полосой несвежей материи, на которой проступало пятно крови похоже что они только что из боя негромко произнес литанбо ему никто не ответил все были настолько поражены увиденным что не знали как реагировать на происходящее только один бергсон стоял на коленях погрузив руки в песок и глупо посмеивался глядя на приближающийся отряд римских легионеров не дойдя десяти шагов до киска его спутников Командир отряда остановился и, сделав резкий жест рукой, выкрикнул какую-то короткую команду. Колонна разом остановилась. Никто из воинов не поднял оружие. Но было ясно, что в любую секунду, по первому же приказу командира, они готовы были сделать это. По-видимому, небольшая группа людей, встретившаяся им в песках, удивила легионеров не меньшей степени, чем их собственное появление повергло в недоумение команду «Кийская». Прежде чем что-либо предпринять, командир отряда какое-то время молча изучал незнакомых ему людей, внешний вид и одежда которых должны были казаться ему в высшей степени странными. Однако внешне это никак не проявилось. На лице предводителя легионеров не дрогнул ни единый мускул. Две минуты прошли в тягостном ожидании. Люди молча изучали друг друга. Наконец, командир легионеров снял с головы шлем и положил его на согнутую в локте левую руку. Правую руку он вскинул вверх и что-то громко произнес на весьма приятно звучащем, но, к сожалению, совершенно чужом языке. Киск сделал шаг вперед, улыбнулся И с сожалением развел руки. «Простите, но ваша речь нам незнакома. Если бы мы могли поговорить на общегалактическом...» Господин Кийск с возмущением произнес за спиной Кийска Леру. «Не позорьте нас! Этот человек говорит на латыни!» «На латыни?» — непонимающий посмотрел на философа Кийск. Название языка ровным счетом ни о чем ему не говорило. «Латынь!» — едва ли не с благоговением произнес Леру про «Проматерь многих земных языков!» «Превосходно!» — не без сарказма улыбнулся Кейск. «Если бы еще кто-нибудь из нас умел на нем говорить...» Леру гордо вскинул подбородок. «Для философа стыдно не знать латынь». Кейск недоверчиво посмотрел на Леру. «Вы хотите сказать, что поняли, что сказал этот человек? Он поинтересовался подданными какой империи мы являемся?» Киск искосо взглянул на командира легионеров, молча ожидавшего ответа на свой вопрос. Вид у него был гордый и независимый, но при этом он не пытался демонстрировать своего превосходства, хотя его отряд по численности почти в 10 раз превосходил группу Киска. «Да и вооружены легионеры были не в пример лучше». «И что, по-вашему, мы должны ему ответить?» — спросил Киск Улеру. «Вы позволите мне вести переговоры от вашего имени?» — осведомился философ. «Конечно». Киск сделал приглашающий жест рукой. «Боюсь, что кроме вас никто не сможет найти общего языка с этими людьми». «По-моему, настроены они вполне дружелюбно», — сказал Леру, после чего повернулся в сторону командира отряда и что-то произнес на том же языке, на котором говорил римлянин. Тот улыбнулся и что-то произнес в ответ». «Что вы ему сказали?» – тут же спросил у философа Кийск. «Я сказал, что мы так же, как и они, затерялись во времени и пространстве», – перевел свои слова Леру. «И предложил вместе искать выход. Командир отряда с благодарностью принял наше предложение». Командир легионеров снова произнес какую-то короткую фразу. Леру ответил ему, указав при этом на Кийска. Не дожидаясь новых вопросов Кийска, он тут же перевел. Командира двенадцатой Центурии, которого мы имеем честь перед собой лицезреть, зовут Сервий Плафт. Я в ответ сказал, что нашим предводителем являетесь вы. Сервий Плафт перевел взгляд на Кийска и, вскинув руку в приветственном жесте, слегка наклонил голову. Кийск улыбнулся и со словами «Очень приятно» тоже поклонился Центуриону. Плафт вновь что-то сказал. На этот раз фраза была значительно длиннее предыдущей. Леру еще не успел перевести слова Центуриона, как вдруг вскочил на ноги берксон Вскинув руки над головой, он кинулся в сторону плавта с криками «Я сдаюсь! Сдаюсь! Не убивайте меня!» Центурион сделал шаг назад и схватился за рукоятку меча. Одновременно опустили копья пятеро стоявших в первой шеренге легионеров. Рахимбаев успел перехватить Бергсона прежде, чем тот добежал до римлян, Схватив техника за плечи, он повалил его на песок. «Свяжите его!» — приказал десантникам Кийск. «Объясни Центуриону, что этот человек сумасшедший!» — велел он Леру. Леру, извинительно улыбнувшись, развел руками и перевел плавту слова Кийска. Центурион прикусил губу и, бросив неприязненный взгляд на Бергсона, которого со связанными за спиной руками оттаскивали в сторону десантники, что-то сказал философу. Голос его звучал недовольно, но рукоятку меча он все же опустил. И сделал знак своим солдатам, велев им поднять копья. «Он говорит, что безумцам не место среди нормальных людей», — перевел слова Центуриона Леру, — «и предлагает убить Бергсона». Понимая, какой ответ даст Кийск на подобное предложение, Леру счел нужным добавить. «Сервий Плафт искренне полагает, что так будет лучше для самого безумца». «Скажи ему, что нам известно, как привести его голову в порядок», — ответил Кийск. Центурион Плав сказал, что их удивляет этот странный мир, в котором никогда не восходит солнце. Леру перевел то, что сказал Плав до того, как Бергсон кинулся на него. Он не может точно сказать, как долго они находились в пути, но переход был долгим, и его люди устали. Центурион спрашивает, нет ли у нас воды, которой мы могли бы с ними и поделиться. «Да, конечно!» Кийск поднял с песка канистру с водой и, подойдя к Центуриону, протянул ее Плавту. Римлянин с недоумением посмотрел вначале на канистру, а затем на Кийска, после чего перевел взгляд на Леру. Леру сказал небольшую фразу на понятном Центуриону языке. Сервий Плавт улыбнулся, взял из рук Кийска канистру с водой и произнес какую-то короткую фразу. На этот раз Кийску не потребовался переводчик, чтобы понять, что это были слова благодарности. «Скажите им, что воды и пищи у нас немного», — обратился Клиру Кийск. «Но до нашего дома не так далеко, и там у нас имеется все необходимое, в том числе и лекарства, чтобы вылечить их раны». «Вы хотите отвезти их на станцию?» — Кийску показалось, что он услышал в словах философа «удивление». «А вы полагаете, что нам следует бросить их здесь?» оставив полторы канистры воды на 40 человек. Я не то хотел сказать, протестующий взмахнул рукой Лиру. Вам не кажется странным, что рядом с нами оказались люди из второго-третьего II века до нашей эры? Не более странно, чем то, что мы здесь оказались, ответил Кийск. После небольшой, почти незаметной паузы он добавил: "Лабиринт способен и не на такие трюки. Он просто констатировал факт, а вовсе не пытался что-либо объяснить или доказать. «А можем ли мы быть уверены в том, что это действительно люди, а не порождение лабиринта?» — спросил Леру. «Не окажется ли так, что мы сами приведем двойников на станцию?» Кейск усмехнулся. «По-вашему, чьи это двойники? Я не вижу среди них ни одного, кто был бы похож на кого-то из состава экспедиции» но ну, не знаю, не очень уверенно, пожал плечами Леру. И все же... Во-первых, если бы легионеры были созданы лабиринтом для того, чтобы добраться до станции, им были бы не нужны провожатые. А во-вторых, для того, чтобы убедиться в том, что перед нами люди, достаточно взглянуть на повязку на руке Центуриона Плавта. Она в крови. Все то время, пока Кийск и Леру обсуждали вопрос, стоит ли вести римлян на станцию, ни один из легионеров, включая Центуриона, не двинулся с места. Солдаты стояли, не шелохнувшись, ожидая окончательного решения. «Хватит мурыжить людей, господин Леру», — недовольно поморщился Кийск. «Переведите же им, наконец, то, что я сказал». Не дожидаясь, когда Леру объяснит легионерам, что скоро они смогут как следует отдохнуть и получить медицинскую помощь, Киск повернулся к серовью Плафту и, улыбнувшись, положил руку ему на плечо. — Теперь мы одна команда, господин Плафт. Секунду помедлив, Центурион улыбнулся и, повторив жест Киска, что-то сказал в ответ. — Он правильно вас понял, господин Киск, — произнес за спиной Киска Леру.